Глава 26. Покажи своё лицо. Несмотря на то, что Надя не выходила из состояния паники, задуманная мною авантюра продолжала разыгрываться как по нотам. И в точном соответствии с изначальной задумкой круг людей, вовлечённых в неё, расширялся. Это меня не сказать, что бы слишком радовало. Я бы предпочёл в случае провала отвечать за всё единолично, но сам без помощников... я бы не сумел всё это провернуть никогда в жизни к тому же каждый из этих помощников ни о чём даже не задумывался все были готовы помогать вероятно потому что считали себя обязанными мне по гроб жизни сам того не заметив я собрал вокруг себя надёжных и преданных людей на которых мог положиться даже в такой прямо скажем чудовищной ситуации одна беда у большинства этих людей ещё молоко на губах не обсохло Такие недуги время лечит, конечно, и лечит превосходно, но не быстро. Всю первую половину дня я провёл в разъездах. Из дома к Академии, оттуда домой, из дома к Вове. Вова, став аристократом, совершенно испортился, даже пожрать не предложил. Он, мол, теперь дома столоваться изволит, а в гараж только иногда заходит, для острастки. Толкового управляющего Вова так и не нашёл. занимался делами сам и, как я подозревал, не брезговал иногда и ключ в руки взять, чтобы наглядно объяснить работникам, как надо работать. Бизнес с неуклонным рост. Теперь Вове принадлежало уже 300 стоящих рядом гаража, и пригоняли к нему не одни только развалюхи. "Не изволь беспокоиться, сиятельство", сказал Вова. "Присмотрим в лучшем виде". "Головой отвечаешь", честно сказал я. Ну, в моей-то голове боятся уже нечего, усмехнулся Вова. Она такое пережила. Кстати, меня твоя тётушка Нина Романовна на свадьбу пригласила. Вот хотел посоветоваться. Это она так из вежливости или правда приходить надо? Нина Романовна принадлежит к роду Борятинских. Это семья твоей невесты, Вова сказал я, высшие свет между прочим. откажешься от приглашения, тебя, мягко говоря, не поймут. Вова понорился. Мы с ним стояли на улице, рядом с гаражом, в котором опытные работники объясняли новичку, как поставить машину на домкрат и снять колесо, ничего себе при этом не сломав. Новичок смотрел на демонстрацию, как баран на новые ворота. Ладно, не кисни, толкнул я Вову локтем. Сам не в восторге, но так уж жизнь устроена. Иногда надо терпеть, кое-какие вещи, если знаешь, ради чего. Вопрос о помолвке с Надей был в общих чертах делом решённым. Молодые благоразумно решили подождать, пока Надя закончит обучение. А Вове Нина тонко намекнула, что ему тоже неплохо бы получить какое-нибудь образование, пользующееся уважением. И теперь Вова угрюмо присматривался к учебным заведениям Санкт-Петербурга. Состояние его было небольшим, но стабильным. Дворянство в виде особой милости, выделенное императором, подразумевало некий клочок земли, приносящий доход. Сам Вова этого клочка в глаза не видел, но изменение финансового положения почувствовал быстро. Так что потянуть учёбу смог бы без труда. В плане денег так точно, а за голову его я был спокоен. В мастерской работает как надо, значит, и на науке перестроится. Может лучше купить этот диплом и не париться, спросил вдруг Вова, у которого мысли тайным образом сошлись с моими. Не стоит, покачал я головой. Давай честно, Вов. Вы с Надей из разных миров. Пока у вас чувства свежие и ладно, но потом тебе ж первому неприятно станет, что она вся такая умная и интеллигентная, а ты автомеханик с титулом. Бухать начнёшь. руку на неё поднимешь. "Ёт, куда ты в свои 17 такой умный?" воскликнул Вова со смесью восхищения и раздражения. "Книжки читал про психологию отношений", соврал я. "Ладно, поеду. Помни, Вова", головой я постучал пальцем по голове и этим же пальцем указал на гараж. "Да езжай уже, сиятельство", отмахнулся Вова. "Разберусь. Чей не в первый раз замужем?" На обратном пути я увидел мужчину, голосующего возле дороги, в шляпе и в огромных солнечных очках, плюс наглухо запахнутая плащ. Усмехнувшись, я подъехал к тротуару. "Ну вы и маскируетесь", сказал, когда Витман уселся рядом со мной. "Прямо как в шпионском кино. За мной следят", сказал Витман, сняв очки. "И это не люди императора". Правильно. вновь у я выезжая обратно на дорогу чего-то в этом роде мы и ожидали и вы думаете, что маскарад вам поможет нет с езвительностью в голосе ответил витман но я думаю, что они думают, что я думаю, что маскарад мне поможет показать будто не заметил слежки я не мог поэтому показал, что слежку заметил и мне действительно есть что скрывать браво восхитился я Ну что, нам нужны ещё доказательства. Нужны, твёрдо сказал Витман. Пока всё, что мы можем утверждать наверняка, это то, что я вам уже говорил. Ниточка ведёт во дворец, на самый верх. Но показывать пальцами и называть имена мы ещё не готовы. Согласитесь, капитан Чейн. Пожалуй, помочился я. Сбор доказательной базы никогда не был моей сильной стороной. Я предпочитал действовать напрямую. Но в этом мире меня никто не спрашивал, как я предпочитаю действовать. Хорошо, что вы поставили меня в известность только постфактум, вздохнул Витман. И через Кристину. Иначе я, во-первых, никогда бы не согласился на эту авантюру, а во-вторых, попытался бы вас убить. Знаю, пожал я плечами. Как говорит один мой хороший друг, Не первый раз замужем. И, почему интересно, меня не покидает ощущение, будто я посвящён едва ли в сотую долю ваших грандиозных замыслов, проворчал Витман. Чёрт побери, Борятинский, это я ваш начальник, а не наоборот. Вы принесли то, что я просил. От ответа на сентенцию Витмана я решил воздержаться. Неразборчиво ворча себе под нос, Витман вытащил из кармана полотняный мешочек. В моём мире, в фэнтезийных и исторических фильмах, в таких мешочках носили деньги. Амулетов более сильных в империи нет, предупредил Витман, не торопясь передавать мешочек мне. Это сокровище, капитан Чейн, весь ваш род столько не стоит. Да ладно пугать. Я схватил мешочек и сунул, не глядя, в карман куртки. Я один стою больше, чем любая ваша цацка, и вы это прекрасно знаете. Не стоит придавать такое большое значение инструментам. Те, кто ими пользуется, всегда будут цениться выше. Иногда мне жаль, что я не ваш отец, вздохнул Витман. Я бы не запустил до такой степени вашего воспитания. Но тогда я не смог бы жениться на вашей дочери. воспитание которой вы запустили не хуже, — возразил я. — У Кристины с воспитанием всё было прекрасно до тех пор, пока ей не исполнилось пятнадцать, — проворчал Витман. Собственно, её воспитанием занималась мать, а потом Кристина вдруг резко от неё отмежевалась и стала папиной дочкой. Переходный возраст, полагаю. — Угу. Или чуть более корректно — переселение душ. женщина, которую сожрала тварь из бездны, какими-то путями нашла тело Кристины и выбила её оттуда. Сама, либо с чьей-то помощью. Витман, насколько я могу судить, не в курсе. Статус дама Алмазова, тем более. Интересно. А придрецательница эту ниточку увидела, а то может и там руку приложила. Хотя если и так, ни за что ведь не скажет. Зараза хитрая, умная. И что это ещё за жениться, вспохватился Витман. Вы что, уже решили? А как же Академия? Расслабьтесь, папа, улыбнулся я. Давайте для начала все доживём хотя бы до сентября. Где вас высадить? Я высадил Витмана на автобусной остановке за пределами чёрного города и поехал наконец домой. Хотелось бы сказать себе, что можно расслабиться хотя бы ненадолго, но Нет. Во-первых, завтра свадьба Нины. Во-вторых, те, кто следили за Витманом, получили подтверждение. Я тайно с ним встретился и что-то обсудил. Мы даже не ставили глушилку во время разговора, так что наш разговор могли при помощи какой-то магической премудрости и подслушать. Кто может вести тайную слежку? Люди Витмана, Тайная канцелярия отпадают. Императорская гвардия Немного про другое. А значит, мы вымоняли на себя Мессиела Канте. Хоть его мысли и был довольно предсказуем. Кто-то похитил Цесаревича у меня из-под носа. Кто? Кто теоретически мог такое устроить? Это должны быть люди, обладающие невероятными ресурсами и огромным опытом. Неужели император что-то заподозрил и пытается меня спровоцировать? Нет. Он бы не осмелился, значит, кто-то подобную операцию и смогла бы провернуть только тайная канцелярия. Точно. Просижука я за Витманом. Я улыбнулся, летящей под колёса полосе дороги. Ну, вот мы и поменялись ролями, мсье Лаканте. Теперь я задаю ритм, а ты пытаешься поспеть. О, конечно, у тебя предостаточно ресурсов, о которых я, вероятно, даже не подозреваю. Но поверь, мне тоже ещё найдётся, чем тебя удивить. Ты только появись. Покажи своё лицо. Дома меня встретила Китти, выразительно улыбаясь. Привет, устало сказал я. Обед я, так понимаю, пропустил. Улыбка исчезла. Китти после сучившегося ночью ожидала, видимо, другой реакции. Подамся её же секунду, ваше сиятельство. перебормотала она и приблизившись доверительно шепнула Вам нужно хорошо питаться, ваше сиятельство. Вы кажетесь таким сильным и могуственным, а на деле такой хрупкий. Подойду в столовую через 5 минут, только переоденусь, кивнул я, не обратив внимания на вторую часть. Китти озадачилась ещё сильнее, но больше ничего не сказала. Я поднялся по лестнице и, оглянувшись, Открыл дверь в комнату. Великий князь Борис сидел на подоконнике с книжкой про духов и колевал носом. Когда я хлопнул дверью, он вздрогнул. Костя. Я тебя предупреждал насчёт окна, сердито буркнул я. Что ура была отдёрнута. Да, прости. Борис спрыгнул на пол, бросил книгу на стол и подошёл к постели. Я задернул штору, достал из кармана мешочек. Одевайтесь, ваше высочество. Здесь пять амулетов. Надеть нужно все, но вот этот последним. Борис послушно надел на шею четыре амулета, замкнул последовательность указанным, и как только тот с тихим звяком опустился на остальные, все они исчезли. Борис вздрогнул. "Чудно", кивнул я. "Теперь никто не узнает, что вы чем-то защищены, а работают амулеты прекраснейшим образом. О, как уж снять Борис попытался схватить невидимый амулет, и не сумел. Вам никак. На то есть специальная процедура. Но это после. Костя, мне всё это не нравится. У тебя был выбор, напомнил я. Ты сам так решил. Но мне кажется, всё это как-то неправильно. Ты точно действуешь в согласии с Борис показал пальцем вверх. «А откуда, по-твоему, я взял эти амулеты?» – вздохнул я. «Снял с трупа Витмана». «Знаешь, я уже ничему не удивлюсь». «Ну, даже если так, заднюю врубать поздно», – усмехнулся я. «А обед принесу через час. А пока ложись в постель и отдыхай». «Да я уже устал отдыхать». «Ну, тогда ложись и поработай», – повысил я голос. «Можешь поотжиматься от пола, если делать совсем нечего». «Надя зайдёт ближе к ночи. Вопросы?» «Нет», – буркнул великий князь. «Вот и договорились», – кивнул я. И, сняв глушилку, начал переодеваться в домашнее. Не успел я войти в столовую, как появился швейцар, и сообщил, что мне передали конверт из дворца. Я, стоя в прихожей, вскрыл его и достал очередную безликую служебную записку, завизированную генералом Милорадовым. мне предписывалось в кратчайшие сроки после получения записки прибыть для допроса. На этот раз ничем, кроме формальности, этот вызов объяснить было нельзя. Эффект неожиданности безнадёжно утрачен. Мы с Надей могли тысячу раз договориться обо всех показаниях. Значит, просто формальность. Но либо кое-кто из дворца очень хочет, чтобы меня взяли на допрос. Тоже весьма похоже на правду. Ну нет. сказал я, сложив письмо вдвое. Пока не пообедаю, никуда не поеду. Обед на столе, ваше сиятельство, сказала Китя, высунувшись из дверей столовой. Что там опять такое, Костя? Данёсся сверху мощный голос деда. Дед, несмотря на все тревог волнения последних дней, помирать категорически передумал. Напротив, был настолько бодр и энергичен, что вокруг него, казалось, электризовался воздух. Подойдёшь ближе, и волосы на голове начинают шевелиться. Разумеется, снятие проклятия белых магов не могло не повлиять и на деда. В его энергетические контуры потоками хлистала магия. «На допрос вызывают», — открикнулся я. «По поводу великого князя». Дед быстро, но не теряя достоинства, спустился ко мне. Попросил бумагу, пробежался взглядом по строчкам, поджал губы. «Право же». Это напоминает неуважение, сказал он. Думаешь, изобразил я искренний интерес к поднятой теме. Сначала Надя, теперь ты. Как будто бы они подозревают Борятинских в чём-то. В голосе деда звучало искреннее возмущение. Действительно, поддохнул я. Какое неуважение заподозрить будто Борятинские Могут иметь отношение к похищению великого князя. Вздрогнув, где-то катил меня яростным взглядом и протянул бумагу обратно. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Костя. Тоже очень на это надеюсь, вздохнул я и пошёл в столовую. Придвкушал минут 10-15 покоя, совмещённые с восполнением сил организма. Однако день сегодня явно был про другое. Для начала передо мной крутилась Китти. Так-то пусть бы себе крутилась, не жалко, но она настолько явно ждала от меня реакции, вполне определённой, что аппетит начал пропадать вопреки здравому смыслу и возмущающемуся желудку. Волевым усилием я заставил себя сосредоточиться на супе. Зачерпнул его ложкой, поднёс к рту, и тут случилось нечто такое, чего не ждал никто. В особенности не ждал я. Сначала я почувствовал жжение на груди, такое сильное, что даже испугался, потому что так же мчужина смогла бы раскалиться, только если бы я безумно хихикая, начал резать грудных младенцев на глазах их матерей. Я начал ронять ложку. Да, обычно уронить это быстро, но на сей раз ложка взорвалась быстрее, чем упала. Ложка взорвалась на лету. Микс спустя Взорвалась тарелка. По столешнице, сжирая скатерть, пробежало пламя. Меня окатило супом. К счастью, большая часть попала на одежду. К тому же суп успел немного остыть, пока мы с дедом болтали в гостиной. В уши, оглушенные взрывом, ворвался довеском виск Китти. Я вскочил, опрокинув стул. Застыл, ничего не понимая, чувствуя только, что опасности как будто нет. «Что происходит? В чём дело?» ворвался в столовую дед. Я ничем не мог его порадовать. Вопросы у меня были те же. Суп взорвался, пролепитала Китти, которую тоже забрызгало. Взорвался к слову не только суп. Второе, в полной солидарности с ним, разлетелось по всей столовой. Кусок бифштекса упал Китти на голову, но Китти этого даже не замечала. Боже мой, это что, взрыв? Прибежала Нина. Она была в белом свадебном платье с подоткнутым подолом. Видимо, шла очередная примерка. Кто-нибудь пострадал? Первую же внятную мысль, которая пришла мне в голову, я воспринял как руководство к действию. Развернулся и выбежал из гостиной, взлетел по лестнице, на ходу вытаскивая ключи из кармана перепачканными в супе руками. Взрыв. Взрыв. Взрыв, который никого не убивает, может преследовать лишь одну цель. отвлечь внимание. А зачем и от чего отвлекать наше внимание в нашем доме сейчас? Причина была лишь одна. Костя, что это было? выскочила из своей комнаты Надя. Что с тобой? Ты ранен? Скройся, коротко бросил я. Надя ахнула. Так я с ней ещё никогда не разговаривал. Но отступила на шаг и замерла в ожидании. Если ли в комнате я обнаружу то, что думаю, Надя мне рядом уж точно не нужна. Она хороший помощник, но белый маг. А в сватке с Лаконте или его поддельниками потребуется самая чёрная магия во Вселенной. И я смогу это предоставить. Главное, чтобы дед или Нина, или та же Надя, вспомнили мои инструкции и немедленно позвонили Виттману. Ключ вонзился в замочную скважину, дважды быстро провернулся. Я распахнул дверь и переступил порог.